264. Май 26. Матерь Агни-йоги Вот уже много раз можно было отметить, что пространственные мысли широко и свободно вливаются в сознание в необычное время записям не неотведенной. Об этом предупреждение дано уже было давно. «Советую по возможности записывать и их». ибо упущенный, не зафиксированный на бумаге иссякает уже для земли. записанный же после по памяти не будет нести на себе печати особенностей и своеобразия, которыми отличаются записи эти. В каждой записи ритм свой, особенный, неповторяемый. Этим отлично они от обычных писаний, ведь это ритм огня, ритм огненный, насыщающий своим пламенем каждую строчку. Огненности записи нельзя отрицать, хотя степень насыщенности их огнем очень различна, как различные самые ритмы. У многих выдающихся писателей тоже свой ритм и тоже та иная степень насыщенности огнем. Но огни эти несколько иного порядка, так как не связаны непосредственно с лучом иерарха. Но огонь остается огнем, и единственным, хотя и неосознанным, мерилом талантливости или гениальности писателя.